которого все, кроме Дивоярова, называли Гером Швиммером. Дивояров же звал его просто Отто. Отто швимер единственный разговаривал в полный голос, правда, на столь ломаном русском, что Орехова то и дело крючила от раздражения. «Значит, в субботу собираемся у меня», – подвел черту под уже состоявшимся, по всей видимости, разговором Дивояров. На нём были бежевые вельветовые брюки и пуловер, на этикетке которого наверняка значилось какое-нибудь громкое имя. Такая неделовая одежда делала его почему-то ещё значительнее. «Вечером?» — уточнил Орехов, барабаня пальцами по столу. «Да-да, приезжайте, Илья, с невестой. Будет просто вечеринка, ничего заковыристого, форма одежды удобная». Он слегка улыбнулся, обернувшись к Швимеру. «Вы, Отто, можете не привозить с собой выпивку. Бутылка водки в каждый дом — это вовсе не русские обычай, как вам сказали». «Невеста Орехова?» — умилы от возмущения затрепетали ноздри. «Неужели Леночка Егорова обнаглела до такой степени? Ведь он еще со мной не развелся, и она это знает». «Не понимаю, почему мы бездействуем?»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 предостерег шофер, а лучше поцелуйте его, чтобы он успокоился. Больше не стану, уперлась Мила, весь вечер я и так ублажала эту гадость. Трезор, впрочем, не настаивал. Он свернулся калачиком, положив голову на лапы, но при этом продолжал преданно смотреть вверх.